Махачкала. Первый приезд она встретила меня серым дождем, и я не думала, что вернусь вновь. Влюбиться в бирюзовую красоту Сулакского каньона мне помешал колючий снег в лицо. Через два года она надела самое солнечное мусульманское платье, сняла хиджаб и распустила волосы событий. Что я могу сказать? Там моя Миясад Шейховна которая я обращаюсь не иначе, как милая наставница. С ней каждая улица там становится родной, и ты не узнаешь ее, а словно вспоминаешь из далекого детства. Там единственный в России дворец поэзии. Там поет Херенду Султанова по-аварски. Так поет, что я словно каждое слово понимаю. Там мои сахиб, мира, саният — С последней познакомились у моря. Она читала книгу, а я фотографировала птиц. Это русский Стамбул, где ты не боишься того, что на тебя кто-то сально посмотрит. Здесь очень все чисто, духовно. Мне повезло попасть туда в год столетия Расула Гамзатова. Огромный плакат с его стихами висел на гостинице «Ленинград». «Не реклама». Не лица и языцах, и это меня покорило окончательно и бесповоротно. В левом окне горы, в правом окне море. Старость стоит встречать так и никак иначе. Возможно, через полвека я открою там приют для махачкалинских котов, а его стены будут исписаны стихами.